Глава двадцать девятая «Какая на тебе красивая рубашка», сказала я Санджею, когда он застёгивал пуговицы на бледно-голубой рубашке, купленной им по случаю первого рабочего дня. Он оглядел себя. «Лучше, чем форма медперсонала». Разговор с Мэттом всё ещё не выходил у меня из головы, но я, сделав над собой усилие, рассмеялась. «Надеюсь». Спасибо, что ты устроился на работу. Не благодари меня. Веришь ли, я волнуюсь. Думаю, что это неплохая работа, и я всё равно буду писать большую часть дня. Я счастлива от того, что ты счастлив, сказала я. Он ухмыльнулся. Разве можно быть несчастным после прошедшей ночи? Впервые после возвращения из Нью-Йорка мы снова занимались любовью. До этого момента я не лестила себя надеждой, поскольку мы вернулись домой, что было неотделимо от факторов стресса. Но, может быть, заниженные ожидания и были ключом к хорошему сексу. Получилось даже лучше, чем во время отпуска. "Не расслабляйся", засмеявшись, предупредила я. Когда мы спустились вниз, Майлс, одетый в пижаму, сидел за столом. Он смотрел на нас с тревогой. Милый, в чём дело? спросила я. У него дрожала нижняя губа. Если папочка не будет работать дома, кто заберёт меня, если я заболею? Накануне дети пошли в школу, как и Сисилия. С утра я надеялась заскочить к Мэту, но он умчался в противоположном направлении, прежде чем я успела махнуть рукой. Ты плохо себя чувствуешь? спросила я Майлза. Нет, «Хорошо. Но если ты заболеешь, в школе есть папин телефон. И мой тоже. Он сможет уйти с работы. Я тоже могу приехать за тобой, ты же знаешь». Майлз оттолкнул на середину стола пустую чашку из-под хлопьев. «Пирожок сказала дедушке Арджуну, что ты прилипла к своему рабочему столу». «Она так сказала, да?» Я посмотрела на Санджея, который состроил выразительную гримасу. Надеюсь, ты понимаешь, что это неправда. Как мамочка могла бы работать, если бы она не вставала из-за стола, сказала Стиве, отрывая глаза от книги. Я совершенно уверена, что пирожок имела в виду, что мама слишком много работает, сказала я им. Но скоро я стану работать меньше. Поэтому папа теперь идёт на работу, спросила Стиве. Нет, сказала я в то время как Санджей сказал да от счастья уступила я но вы уже большие вы каждый день будете в школе и обстановка в нашей семье изменится как изменилась у сисилии тихо сказал майлс о как его замечание резануло по моему сердцу нет милый совсем не так сказала я Не могу обещать, что с мамой и папой никогда не случится ничего плохого, но не думаю, что вам стоит беспокоиться о том, что мы умрём. Надо стучать по дереву или, может быть, молиться, прежде чем переходить улицу. Вместе с тем не было никакой надобности делать из моих детей параноиков. Не теперь, когда я с удовольствием волновалась за всех нас. Послушайте оба. «У папы первый рабочий день, и нам всем нужно шевелиться. Позже мы поговорим об этом подробнее, хорошо?» Майлз скоро забыл о своих страхах. «Поскольку у папы первый рабочий день, можно нам сегодня вечером съесть мороженое?» – сказал он, глядя на меня своим неповторимым щенячьим взглядом. «Пожалуйста!» – присоединилась к нему Стиве. Потому что вы ездили в Нью-Йорк и даже не привезли нам подарков. Я и не обещала привезти вам подарки, но ведите себя хорошо, и мы подумаем об этом, ладно? Я забыла, что это понималось как согласие, и они, бросившись обнимать меня, чуть не сбили меня с ног. Вы чудовищные дети, сказала я, целуя каждого из них в макушку. И поэтому я вас так сильно люблю. А как насчёт мужа? с притворным возмущением спросил Санджей. Я подошла к нему и поцеловала. Я люблю тебя ничуть не меньше, сказала я, ни пуха ни пера. Придя на работу, я открыла письмо, которое Иоланда направила мне в 6 часов утра. Она хотела, чтобы я сразу же по приходе на работу зашла к ней в кабинет, что ужасно подействовало мне на нервы. Не так ли обращаются с людьми, которым грозит увольнение? Я уговаривала себя оставаться спокойной, но при мысли о том, что я потеряю работу в тот же день, когда мой муж нашёл её, у меня скрутило живот. Мы до сих пор не знали, получится ли у него и одна его зарплата не спасла бы нас. Сидя за столом, изведя ногу за ногу, и Оланда поворачивалась в кресле то в одну, то в другую сторону, Ты хорошо отдохнула, спросила она. "Да", сказала я. У меня дрожал голос, поэтому я сглотнула, прежде чем добавить: "Я пробыла в Нью-Йорке недолго, и было приятно вернуться. Я считаю, что путешествия расширяют моё ментальное пространство, которого мне не хватает ни дома, ни в офисе". Согласна с этим? Теперь, когда у тебя есть возможность подумать, я хотела бы спросить. Ты планируешь остаться в отделе развития? Не было ли это переходом к моему увольнению? Или же, как намекал раз, не думает ли она, что я собираюсь уйти? Сидя на стуле, я слегка выпрямилась. Я не планирую уходить. Рада это слышать. Хлопнув в ладоши, она наклонилась вперёд, потому что получается так, что ухожу я я не смогла скрыть удивления ты уходишь я никогда не видела чтобы она так широко улыбалась я согласилась занять высокую должность в отделе развития медицинской школы калифорнийского университета в лос-анджелесе вот это да мои поздравления им повезло что они заполучили тебя Я действительно так считала, несмотря на то, что была встревожена этим её сообщением с глазу на глаз. И Оланда была бы не Оландой, если бы не предугадала мои мысли. Вскинув голову, она посмотрела на меня. Я хотела встретиться лично, чтобы попросить тебя написать заявление на занятие моей должности. У меня всё затрепетало внутри. Правда? Да. В целях прозрачности процедуры я и Рассу посоветовала написать заявление, но мы с Дином и Уиллисом оба считаем, что у тебя огромный потенциал. Я крайне польщена и очень удивлена, призналась я. Я думала, ты разочаровалась во мне, когда я попросила отпуск. И Оланд вскинула брови. Нет, я сказала, что есть порядок, который нужно соблюдать. Но в последние несколько месяцев ты проявляла большой интерес к моей работе. И всякий раз ты показывала мне свою работу и доказывала, что я ошибаюсь. На самом деле, именно поэтому я решила попросить тебя выдвинуть свою кандидатуру. Эта должность требует умения вести трудные переговоры и заставлять считаться со своим мнением. Я не думала, что ты обладаешь такими качествами, но они у тебя есть, Пенелопа. Это был самый лучший комплимент. Я удивилась, почему не ощущаю радости. Спасибо, сказала я. Пожалуйста, не стоит говорить, что если ты займёшь моё место, твоя зарплата значительно повысится. Допускаю, что тебе придётся пройти собеседование. Иоланда посмотрела на меня, а я опустила глаза на своё однотонное тёмно-синее платье-рубашку. Тебе нужно выглядеть элегантнее, тем более если ты займёшь моё место. Возможно, я единственная, кто прямо скажет тебе об этом, но лишь потому, что это абсолютная правда, я кивнула. Ты также должна ознакомиться с некоторыми нюансами работы с Она наморщила губы, с непомерно богатыми. Я знаю, что ты превосходно работаешь с обеспеченными меценатами, но я имею в виду избранных, которых я не передавала тебе и раз сылу, поскольку это типы совершенно особого рода, если ты понимаешь, о чём я. И, разумеется, тебе нужно будет привыкнуть к тому, что несколько раз в месяц ты будешь ездить в командировки. Но я не уйду до конца октября. У нас будет пару месяцев для того, чтобы вместе обговорить все детали. Ну, так что скажешь? Хочешь пройти собеседование на должность заместителя начальника отдела развития? "Иоланда, я Польщина", медленно проговорила я. "Но", сказала она, "но я хотела сократить своё рабочее время, а не удлинять его". Однако я понимала, что это счастливый случай в моей карьере. Могу ли я узнать, какую ответственность влечёт за собой эта должность? Я многого не знаю о твоей работе, и мне любопытно узнать, какова порядка будет моя зарплата. И Оланда прищурилась, и я приготовилась к выговору. Разумеется, я сегодня пришлю тебе это и рабочие ссылки. Мы с Дином Уиллисом хотели бы, чтобы ты подала заявление к следующему понедельнику. «Обязательно», – сказала я. «Спасибо тебе, это очень много значит для меня». «Благодари себя, Пенелопа. Ты хорошо работала и сказала, чтобы я обратила на это внимание. Все это благодаря тебе». Когда она, встав, понимающе улыбнулась мне, я задержалась на минуту, чтобы оценить её неестественную манеру поведения и представительный вид. Я подумала, смогу ли я когда-нибудь влезть в её шкуру. Я подумала, хочу ли я этого. Когда я вернулась в свой кабинет, в моём рабочем кресле сидел раз. Увидев меня, он ухмыльнулся. Итак, Иоланна разговаривала с тобой о новой работе? Я пристально посмотрела на него. Откуда тебе это известно? В прошлую пятницу она говорила со мной. Да, значит, ты знаешь, что вряд ли я получу эту должность, сказала я. О, прекрати, Пен. Крутанувшись в кресле, он сделал широкий жест, показывая, что я могу снова занять своё место. Ясно, что мне до смерти хочется заполучить эту должность, но все знают, что её заслуживаешь ты. Почему тебя это не волнует? Не волнует, сказала я. В кабинете не было окна, в котором я могла бы увидеть своё отражение, но, наверное, я повешу здесь зеркало или же просто займу угловой кабинет у Ланды. Ты собираешься подать заявление, не так ли? спросил Расс. Я пока не знаю. У тебя будет чудесный кабинет, огромный счёт на корпоративные расходы и законное основание несколько раз в месяц отдыхать от своего старика и детей, он усмехнулся. Не обижайся, но ты могла бы купить себе новую машину и дом с гладким потолком и ванной на первом этаже. Мы могли бы больше денег откладывать на колледж для детей и увеличить свои пенсионные накопления. Я понимала, все ждут от меня, что я склонюсь к принятию этого решения. Это был важный шаг в моей карьере, и я не молодела. Если верить тому, что я прочитала, возможности перепрыгнуть на следующий уровень можно было по пальцам пересчитать. Но я не была уверена, что хочу обновить свой гардероб, сделать стрижку, говорящую о том, что я деловая женщина. и совершенствовать своё умение вести разговор по душам с богатейшими людьми. Меня не привлекала возможность работать ещё усерднее, по крайней мере, на данном этапе жизни и находиться вдали от мужа и детей, потому что теперь я поняла, на самом деле, по-настоящему поняла, что всё может закончиться в один момент. И если не дай Бог такое случится, Буду ли я на последнем издыхании радоваться тому, что лечу в бизнес-классе? В любом случае, мне хотелось заняться другим. С тех пор, как мы с Сесилли написали книжку о девочке в волшебном лесу, я начала прокручивать в своей голове ещё одну сказку. Пока идея только брезжила, но я знала, что сказка будет о девочке, которая потеряла то, чем она дорожила. Мне нужно было время. И да, свобода, чтобы написать ее. А как же быть по вечерам, когда мне захочется прочитать книгу Санджея? Или понадобится забрать детей из школы? Тем более я только что сказала им, что больше не буду сидеть, как приклеенная к столу. «Ты напишешь заявление, да?» – спросила я Расса. «Безусловно». «Хорошо». «А ты?» «Я не знаю», – призналась я. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что я хотела стать писателем? Конечно, помню. Так вот, я много думала об этом, пока была в Нью-Йорке. Мне нужна эта работа, но я должна снова поставить на первое место литературное творчество. Кроме того, есть много всего прочего, с чем я должна справиться. Под прочим ты подразумеваешь свой брак и смерть Дженни? Да, сказала я. И я совершенно уверена, что моё продвижение по карьерной лестнице осложнит всё ещё больше, в чём нет никакой необходимости. Теперь раз стоял, прислонясь к дверному косяку. Что же, молодец, Пейни, чтобы признать всё это, требуется большая сила воли. Да, требуется. Я подумала о письме Дженни и о том, что она, видимо, была близка к тому, чтобы найти способ выбраться из чёрной дыры. И снова я подумала, как мне невероятно повезло в том, что я ещё способна изменить свою собственную жизнь. Если я чему-то и научилась за последние несколько месяцев, так это тому, что нужно иметь мужество быть самой собой, когда все ждут от тебя, чтобы ты стала кем-то ещё.